Глава седьмая Через сорок минут пятерых сотрудников министерства пригласили в кабинет министра. Все расселись по местам, и еще минут десять в напряженной, почти звенящей тишине ждали Дронга. Наконец он вошел с папками в руках и занял место в конце стола. «Честно говоря, — начал он, — я не совсем был уверен, То смогу за столь короткий срок что-либо сделать. Отчасти можно считать, что мне повезло, но, в принципе, все шло именно к такому концу. Дело в том, что человек, организовавший захват самолета и так блестяще подготовивший операцию, вольно или невольно допустил несколько небольших психологических просчетов, которые и стали причиной его провала. Все молча смотрели на него. Признаюсь, поначалу я грешил на Михаила Аркадьевича. Уж слишком заманчивым представлялось для оппозиции получить такой шанс захватить делегацию ООН и свалить нынешнее правительство. Но меня смущала цифра — миллиард долларов. Сумма совершенно нереальная, абсурдная, глупая и тем не менее прозвучавшая из уст террористов. Министр хмуро слушал дронга. Ему не нравились подобные спектакли. Он предпочел бы, чтобы Дронго просто указал на этого человека. Но тот, очевидно, наслаждался своей победой. «Каждый из вас мог совершить это преступление», — продолжал Дронго. «Каждый из вас узнал вчера, что дипломаты не летят вечерним рейсом, перенеся его на сегодня». Ровно через полчаса после того, как об этом доложили министру и президенту, террористы поменяли свои билеты. Значит, их предупредили. Я потратил время на общение с вами и, признаюсь, несколько подустал. Но нелогичная цифра в миллиард долларов давила на меня, не давая покоя, пока я не услышал фразу Костина «Нужно иногда перегибать палку». Все посмотрели на Костина. Тот сидел бледный, пытаясь улыбнуться дрожащими губами. «И на этой фразе вы строите свое заключение?» — спросил он. «Нет, конечно. Но эти слова многое объяснили. Вы ведь заканчивали экономический факультет МГИМО? В отличие от остальных кадровых дипломатов...» Вас учили прежде всего завышать стоимость любой вещи, перегибая палку, в общении с иностранцами, чтобы в конце концов получить реальную цену. Вы правильно рассчитали. Миллиард долларов – слишком нелогичная цена, и правительство начнет торговаться, предлагая вам в десять раз меньшую сумму, чтобы вы оставили дипломатов в покое. И здесь вы совершили одну ошибку – Рассказывая о состоявшейся вчера встрече, вы сообщили о Всеволоде Игнатьевиче, который вышел кому-то звонить. Это действительно так. Но сразу вслед за ним отправились и вы. Вы не могли видеть Алёну Королёву. Она как раз покинула приёмную, направляясь в буфет, в тот самый момент, когда Всеволод Игнатьевич собирался звонить, что подтвердил и сам Всеволод Игнатьевич. А вы чисто психологически, желая получить еще одного свидетеля для подтверждения виновности заместителя министра, сказали, будто видели, как в приемную вошла Алена. Этого не могло быть, потому что она спустилась в буфет, а путь туда и обратно занимает около семи минут. Я позвонил Элеоноре Александровне и узнал, что она разговаривала с Всеволодом Игнатьевичем не больше минуты. «Значит, вы соврали, Костин, когда уверяли меня, что Алёна вернулась в приемную. И соврали для того, чтобы скрыть те несколько минут, которые понадобились вам, чтобы позвонить и предупредить террористов. А уже затем вы направились к министру сообщить ему о случившемся». Все посмотрели на Костина. Тот оглянулся, мотнул головой. «Это неправда!» — закричал он. «Неправда!» — И еще один факт, — устало сказал Дронга. Я узнал его только что. Среди всех пятерых вы и Королева выросли в элитных домах, в очень известных семьях. Но Королева имела алиби. Все видели, как она шла в буфет и покупала там конфеты. А у вас такого алиби нет. Тогда я захотел проверить Валерия Стукова, ведь он тоже рос в достаточно известной семье я выяснил очень странную закономерность. Вы с ним одного года рождения и даже учились в одной школе. Мне кажется, если поискать в вас дома, мы даже сумеем найти ваши общие фотографии. «Нет — Нет! — крикнул уже потерявший всякий контроль над собой Костин. — Он учился в параллельном классе! И вдруг понял, что этой фразой окончательно себя погубил. Дронга удовлетворенно кивнул. «Вот и все, что я хотел доказать. Перед вами тот самый человек, который придумал это преступление». Все молчали, потрясенные случившимся. Министр снял трубку правительственного телефона и быстро сказал. «Вы еще не начали штурм? Очень хорошо. Мы нашли их сообщника. Вернее, их идейного руководителя». Сейчас мы с ним приедем в аэропорт и попытаемся уговорить террористов сдаться. Да-да, сдаться. Нет, не беспокойтесь. На этот раз все обойдется без эксцессов». Костин сидел, закрыв лицо руками. «Ваш миллиард оказался слишком дорогим», — холодно заметил Дронга. «Вам следовало запросить несколько меньше». «А ваши требования...» об освобождении двух авторитетов вообще не выдерживают критики. Зачем они вам нужны? Я думаю, вы просто хотели иметь побольше козырей, чтобы торговать ими в полном соответствии с вашими принципами. Костин молчал. Дронго повернулся и, уже обращаясь к министру, спросил. «Меня кто-нибудь отвезет сегодня домой? Или я должен идти пешком?»